Игорь Шелег Иностранлец Пролог Этот лес считался очень старым. Вековые сосны с палинами устремлялись высоко вверх, закрывая небо своими пушистыми зелёными шапками. И создавая почти непреодолимую преграду для лучей яркого солнца, которому очень редко удавалось пройти сквозь кроны. Если днём в лесу было просто сумрачно, то ночью наступало царство непроглядной тьмы. Тусклому свету звёзд и луны было просто не пробиться сквозь силу и мощь исполинского леса. Но пугала не тьма, пугала то, что кроется в ней. Нет, это не крики животных и не клёкот испуганных птиц, знаменующие собой охоту лесного хищника. Это ощущение того, что лес смотрит на тебя. Да, это не шутка и не глупый розыгрыш. Шелест вековых сосен, качающихся под сильным ночным ветром, Звуки ломающихся сухих веток, падающих с высоты на стылую землю. Это создавало очень неприятную и неуютную атмосферу, особенно если не учитывать противный скрип опасно накреняющихся стволов невероятно высоких и могучих деревьев. Единственным местом, в котором прерывалась мирная жизнь этого древнего леса, Была старая грунтовая дорога, поросшая высокой травой. Дорога проходила прямо через лес и соединяла собой две могучие страны: Россию и Китай. Она немного раздвинула кроны деревьев, позволяя редким лучам полной луны то освещать, то резко скрывать стволы гигантских деревьев, уходящих вниз. Рискуя вображением стоящих на ней людей страшные и пугающие картины. Эти люди не были трусами, но им было чего опасаться. Не от хищных зверей и непогоды они не боялись. Их пугало другое. Они боялись тех, кого ждали здесь в это ночное и неприветливое время. на всеми богами забытой грунтовой дороге тех, кто несмотря на обещание мог нарушить своё слово и стереть этих людей в порошок поэтому люди были наготове они настороженно оглядывались по сторонам и находились в полной готовности к отражению внезапного нападения К сожалению, время встречи не было чётко оговорено. Поэтому им пришлось уже долгое время стоять здесь и просто ждать, надеясь, что те придут. Люди не могли позволить себе опоздать. Долгое ожидание всегда напрягает, даже несмотря на то, что ты прошёл суровую школу жизни. И знаешь, что такое смирение? Но именно сейчас ожидание заставляло волноваться. Всё-таки вопрос стоял о банальном выживании. Внезапно где-то далеко впереди пробежал лучик яркого света, за ним ещё один, потом ещё и ещё. Это показались машины, едущие к ним навстречу. До слуха начали доноситься тихие звуки рычащих моторов, которые с каждым мгновением становились все громче и громче. Машин было довольно много, и все они спешили в точку рандеву. Они договорились встретиться на небольшой, можно сказать, крошечной поляне, расположенной рядом с дорогой. Посреди дороги общаться не хотелось. Они все же лидеры крошечной. Кланов, а не какие-нибудь муфиози. Подъехавшие машины остановились одна за другой, водители глушили двигателя, а люди в полной тишине выходили из салонов и шли к месту встречи. Воины двух кланов молча стояли друг напротив друга и ждали. ждали, когда их лидеры наконец поговорят и определятся с тем, как им жить дальше. Со стороны опоздавшего клана вышла тёмная тень и медленно пошла вперёд. Лидер ожидавших также не стал ждать и двинулся к центру поляны. Через пару секунд они остановились в 2 метрах друг перед другом. Высокий, немного сутулый молодой русский мужчина встретился с низким, тянущимся изо всех сил вверх, худощавым китайцем. Долгом, тихо и в то же время как-то веско произнёс русский, словно специально говоря таким тоном, чтобы даже шум вековых деревьев не мог подавить его своим величием. Все пункты мирного договора мною выполнены, кроме одного, самого последнего. Но у нас есть, что предложить тебе взамен. Не стоит, отрицательно помотал головой китаец и жёстко закончил. Все пункты договора должны быть выполнены. Но попытался было возразить ему русский, однако был перебит, взёрнутой вверх рукой. Я не собираюсь слушать ваши отговорки. Есть договор, есть ваша подпись, так что я вправе требовать его исполнения, ведь на нём стоит и моя печать. Это мой ребёнок, жёстко сказал русский. Мужчине почудилось, что в глазах расчетливого китайца мелькнула искорка понимания, однако он все так же стоял на своем. «Традиция моего клана требует исполнения последнего пункта. Это непреложное правило использовалось моими предками на протяжении тысячелетий. Я бы и рад отказаться от лишней абузы, поверьте». Мне не нужен ваш ребенок, однако я не пойду против традиций. — Это ребенок, — повторил русский. — Почему нельзя забрать мою жизнь или жизнь другого члена рода? Это намного дороже, чем даже тысяча детей. Но не дороже жизни его одного. Неприятным трудом. то он заметил китаец и напомнил вы могли умереть но выбрали жизнь договор уже заключённый я жду его исполнения русский крепко сжал зуб чтобы не закричать от злости и разрывающей его бешеной ярости ему хотелось крушить рвать убивать но он отчетливо понимал что этот бой ему уже не выиграть. На чаше весов стоят выживания целого клана, и жизнь одного маленького мальчика, пусть и его сына, русский подал условный знак. Вначале ничего не происходило. Казалось, знак не заметили, но через несколько секунд От толпы отделилась маленькая тень, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся ребёнком. "Я пойду с дядей-китайцем", невероятно серьёзным тоном сказал мальчик, когда подошёл к отцу. "Хорошо", кивнул китаец и взмахнул полами своих широких рукавов, словно по волшебству в его руках Оказалась небольшая деревянная шкатулка. В ней находится цепочка, произнёс китаец, обращаясь к мальчику. Если ты поедешь с нами, то должен надеть её. Я смогу, уверенно сказал мальчик и протянул руки к открывшейся шкатулке. Просто надень её на шею и соедини концы, тем временем подсказал китаец. Русский стоял неподвижной статуей и молча всзирал на происходящее. Из-за небывалого напряжения он не мог сказать ни слова. Мальчик надел цепочку и опустил руки. Несколько секунд ничего не происходило, а затем цепочка словно удавка обвелась вокруг его хрупк сшей беззащитной шеи от неожиданности он оступился упал и схватился за шею он хотел закричать но так и не смог то ли от недостатка воздуха то ли просто от шока русский хотел было рвануться вперёд однако его остановил предостерегающий взгляд китайца не надо мешать жёстко сказал он скоро всё закончится Внезапно руки мальчика ярко засветились в темноте, по ним прошли целые разряды молний, после чего перешли на цепочку и резко погасли. Мальчик, наконец, задышал. Дыхание его было тяжелым и прерывистым, из глаз текли слезы. Он встал, выпрямился и попытался было подойти к русскому, но китаец остановил его. — Нет! — нет! Теперь тебе только туда, и он указал себе за спину. Мальчик ещё раз посмотрел на отца, кивнул ему и каким-то механическим шагом пошёл вперёд. Теперь условия соблюдены? Через некоторое время смог выдавить из себя русский. Да. Все пункты выполнены, и долгов между нами больше нет. что будет с ним тем временем кивнул русский он будет жить так как и полагается потомственному аристократу относиться к нему будут так как он заслуживает ответил китаец захочет учиться будет учиться нет значит это его право всё зависит только от него от русского пошла волна яростная ваки Казалось, что он может сойти с ума и начать крошить всех вокруг, даже несмотря на то, что уже не в силах ничего изменить. — Вот уж эти русские! — презрительно подумал мужчина. Сначала допустил совсем ненужную ссору, потом отдал сына врагу, а теперь весь в ярости бесится. показывает, что ему не всё равно. А если бы было и всё равно, то сынны бы и не отдавал. Китаец, не прощаясь, развернулся и ушёл. Буквально через несколько минут его люди уселись по машинам и очень быстро уехали, опасаясь ударов в спину от разъярённых русских. Высокий мужчина так и стоял в своей позе до тех пор, пока машины не скрылись из глаз. Его люди тоже не теряли время зря и уже выстроили колонну в обратном направлении. Подойдя к своей машине, он остановился, повернулся в сторону поляны, поднял руки и резко сжал ладони. Спустя несколько мгновений послышались громкие электрические перекаты, а поляну накрыла волна ярко-фиолетовых шаровых молний, которые буквально перепахали всю землю, оставляя после себя большие до метра глубиной воронки. Оглядев пространство перед собой, мужчина успокоившись, сел на заднее сиденье автомобиля. Как всё прошло? Тут же спросил его старческий, дребезжащий голос из темноты салона. — Так, как мы и ожидали, — тихим голосом ответил мужчина. — Кто бы мог подумать, что этот байстрюк нам когда-нибудь пригодится? — довольным тоном произнес старик. — Отец! прервал его радость мужчина Это всё равно мой сын моя плоть и кровь И смотря на это ты всё ещё мастер и судя по всему жемчужный мост не стал слабее ведь так род земных покидает клан Вместо этого ответил сын Это не так критично. Они молодой род, который вошёл в клан только благодаря тебе. И пусть их сила крови довольно сильна и необычна, они практически никак не влияли на дела клана. Ты лучше подумай, как будешь отбивать атаки на клан. Нападег будет много, к тому же савельивы только и ждали этого момента. Возможно будет война. Мы не так слабы. Всё произошедшее случайность. Впредь будешь умней, благо для этого пришлось заплатить не самую высокую цену. Отец Снова предостерегающе рыкнул один из пассажиров и уже водителю: "Поехали, чего стоим?" И машина тронулась с места, оставив ветер всё так же завывать между деревьев на перекрытой взрывами поляне.